Я желаю объяснить тебе уверение господина Филиппова о опять тем же ошибочном смешении псевдонима Прудков с литературным ерелашем и свистком. Произведения Прудковы печатались в этих отделах современника, но из этого не следует, чтобы всё то, что печаталось в этих отделах, принадлежало Прудкову. Во всяком случае, господин Филиппов напрасно прибегает к такому полемическому приёму, как утверждение, что участие Панаева и Добролюбова в произведениях Прудкова ему положительно известно. Ведь идя далее по этому пути, можно было бы поставить нас в положение ещё более неприятное. Можно было бы заявить о положительной известности что мы, предъявляющие свои исключительные права на псевдоним Прудкова, принимали в его произведениях участие самое незначительное. Хотя господин Филиппов до этой крайности не доходит, но тем не менее он умаляет до того нашу роль в произведениях Прудкова, что его показания оказываются равносильным уличению моего брата в неправде. И действительно, Выставлять себя творцами сочинений Прудкова, Умалчевы о сотрудничестве известных писателей, притом ещё таких, как Добролюбов, это было бы с нашей стороны поступком лживым и постыдным. Я не отплачу господину Филиппову той же монетой и заподозривать его в заведомой лжи ни стану. Я повторяю моё предположение, что он ошибается. как случалось ошибаться и прежде, и в настоящее время другим по поводу псевдонима Казьмы Прудкова, который с самого своего появления сделался так популярен, что ему приписывали разные удачные шутки и сатиры, ему не принадлежавшие. Но допуская в заявлении господина Филиппова возможность ошибки, я однако замечу, что решительная форма, в которую он его облёк, достойна всякого порицания. Одно только неуважительное к человеческому достоинству легкомыслие, способное опрометчиво и без надлежащей проверки утверждать факт, которым пятнаются честь и добросовестность людей. Вопрос о псевдонимах Прудкова может быть сам по себе совсем неважен, но важна фраза, употреблённая господином Филипповым по этому вопросу: "Мне положительно известно". И прочее. В настоящем случае за невозможностью иметь отзыва в Панаевы и Добролюбова оно имеет значение очистительной присяги, к которой иногда прибегают в уголовном деле. И в неважном деле несомненно важно показание, даваемое под ответственностью совести и честь.